Посвящается девочке, которая потеряла ориентир. Муж сбежал с политиком? Творите! Удав мутант, сломал и отъел вам ногу? Творите! Вас преследует налоговая полиция? Творите! Взорвалась кошка? Творите! Кто-то считает ваши работы тупыми, злыми или вторичными? Творите! Нил Гейман